Бета-тестеры. Эпизод 6. Рождение Красного Дракона. Окончание. Эпоха Химер. Кратер Красного Дракона. 21 июня, 19.55 реального времени. Тестеры стояли на краю громадной котловины, куда сбегалась паутина ущелий, составляющих, собственно, Драконью долину. Больше всего это напоминало лунный кратер, в центре которого возвышался небольшой, по сравнению с самим кратером, конус. Проблемы с навигацией у тестеров прекратились после того, как Синобайт, оснащенный камерой внучки и тяжелым бинком Махмуда, снова взлетел в воздух и произвел элементарную аэрофотосъемку. Однако, чем дальше продвигались тестеры, тем крепче становились монстры, а количество их не уменьшалось. Теперь вокруг рыскали патрули небезобидных скелетов, а матерых личий участились налеты с воздуха. «Я скоро уровень наработаю на этом приключении», — хмуро буркнул Макмед, нервно теребятить в лука. «Удивительно», — проворчала милиса «Сколько раз я ходила в Драконью долину, но ни разу и близко не подходила к этому месту». «Ничего удивительного», — откликнулся Ксенобайт. «На младших уровнях тебе просто поруху не хватает пробиться», через все эти кордоны скелетов. Когда начинаешь более-менее справляться со скелетами, они давят массой. Доходишь до определенного предела и поворачиваешь назад. А когда набираешься сил, просто сметать всю эту с пути уже неинтересно. Мелочевка, экспо немного, добыча копейки. Лично я все время заворачивал западнее, там скалопендры живут. — Не люблю насекомых, — поморщилась Мелисса. — И скелетов тоже не люблю. — А вон там змей людей полно. Указав топором куда-то вдаль, проговорил Махмуд. Из них магические кольца часто вываливаются. «В общем, — подвело только Махмед, — каждый из нас в свое время где-то здесь поблизости охотился. И никому даже в голову не пришло. Но, — перебил банзай, могу поспорить большую часть времени, это место просто набитое монстрами кадушка с неприятностями. Давайте-ка за дело. Ксен, смотайся. Глянь, что там да как». «И не подумаю». Спокойно мотнул головой вампир, — указывая пальцем на кружащиеся вокруг верхушки вулкана точки. — Зондервирмы. Штук пятнадцать, не меньше, и слишком близко друг от друга. Зацепи одного триггер у всех посрабатывают. — А ведь могу поспорить, — вздохнула милиса Это прямой путь к гнезду. — Что отнюдь не означает, что он самый легкий? — наставительно заметил Ксенобайт. Макмед, приложив к колбу ладонь козырьком, смотрелся вдаль. — У подножия этой штуки полно дыр, — проговорил он. — Могу поспорить, там целая сеть пещер, которая в конце концов приведет нас к гнезду. — Ох, и зададут нам там жару! — уныло буркнул Синобайт. Опять лабиринты! — капризно протянула милиса Да как они мне уже надоели! — Ха! Вам исключительно повезло, что с вами целых два дварфа! — гордо заявил Махмуд. — Пещеры — наш родной дом. — Ладно, хорош болтать. Пошли, пока гаргулии, которых мы скрашили пять минут назад, не пришли с респауна. Тестеры, проверив оружие, снова двинулись в путь. Ксенобайт на минуту задержался, чтобы с гребня кратера взглянуть на почти скрывшееся за горизонтом солнца. «Закат. Замечательное время, чтобы начать веселиться!» — хищно проговорил он. Эпоха Химер. Логово Красного Дракона. 21 июня 20.37. Реального времени. «Держись, кровосос! Что мне еще остается?» Взвыл Ксенобайт, прижатый к земле здоровенным монстром, похожим на помесь неандертальца с крокодилом. Милис воткнув стилет в горло оппоненту, сильным пинком отбросила противника Ксенобайта. Монстр недовольно взревел, но Ксенобайт мгновенно вскочил и, рявкнув какое-то заклинание, взмахнул посохом. В сторонке угрюмо рубились два гнома. «Поберегись, — Поберегись, коротышки! — завопил Ксинобайт, посылая поток пламени в противников дварфов. — Я его когда-нибудь убью! — Флегматично заметил Махмуд. Тестеры перевели дух. «Ух, и что же будет дальше? Еще же ничего не сделали, только зашли!» Тяжело дыша проворчал Ксенобайт. «А ты что, хотел, чтобы логово Красного Дракона охраняли бешеные суслики?» проворчал банзай. «Однако, кажется, мы на месте!» Тестеры стояли в огромной пещере, посреди которой темнел провал куда-то в глубину недр, Из него валил перемешанный с черной копотью пар и раздавался равномерный гул. А высоко-высоко вверху можно было различить блеск звезд. Это было жерло вулкана, которое они некоторое время назад рассматривали с гребня кратера. «Ни черта не видать!» — почесал в затылке ксенобайт, заглянув в провал. «А с чего ты взял, что именно здесь?» «Интуиция! Кто-нибудь догадался захватить с собой веревку?» «Ну что же...» Тогда придется запустить нашего упыря. — Эй, полегче! — поморщился Ксенобайт. — Во-первых, я все равно ничего не увижу в этом дыму, а могу поспорить, ловушек там полно. Во-вторых... — Что во-вторых? — Где гнездо? — Там и наседка. Как ты думаешь, какая у красного дракона мама, а? — И с мамой разберемся, не переживай. Давай на крыло и слетай мухой на разведку. — У меня другая идея. — Холодно буркнул программист. «Да? Какая же?» «Воспользоваться лестницей». Все удивленно глянули на Ксенобайта. «Какой еще лестницей?» Программист молча указал на небольшой выступ. За ним виднелся еще один, остальные были скрыты в тумане. «Там наверняка ловушки», — покачала головой милиса «Ловушки, это как раз по твоей части». «Да, но...» «А это еще что такое?» — удивленно спросила милиса отскочив от прилетевшей откуда-то из темноты стрелы. Из коридора, по которому недавно прошли и сами тестеры, вышли несколько игроков. Эльф-лучник, три орка и один темный эльф, за спиной которого виднелись две изящные рукоятки мечей. «Какая жалость!» — проговорил ухмыляясь лучник. «Поверьте, сударыня, я всего лишь хотел спасти вас от этого упыря». Глаза ксенобайта нехорошо побогровели. «А вы еще кто?» — удивленно спросил Махмуд, на всякий случай приподнимая топор. «А мы тут просто гуляем!» — язвительно бурнул лучник. «Спасибо, ребята, что обеспечили нам комфортную дорогу!» — оскалился один из орков. Тестеры переглянулись. «Так вы что?» «Все это время за нами шли?» — с тихой угрозой спросил банзай. Чужаки, не выдержав, весело заржали. «Именно!» Ксенобайт тихо зашипел от ярости. Получалось, тестеры буквально прорубили кому-то проход, мало того, что указав дорогу, так еще и устраняя с пути монстров. Махмуд моментально встопорщил бороду. Макмед задумчиво потянулся к колчину. Вражеский лучник моментально поднял лук. «Попрошу». «Так, экспы с красного дракона, конечно, много, но на всех не хватит». Можете просто телепортироваться в город. Так сказать, это наше спасибо за доставку. — Ага. Значит, вот как! — взвыл Бонзай. — Ксен, куси его! Ксенобайт исчез с того места, где стоял, и материализовался непосредственно перед лучником. Это был бросок вампира, спецспособность, прошедшего трансформацию чернокнижника. Противник не успел даже сказать «мама», как превратился в высушенную мумию. — Один готов! — возвестил Ксенобайт. Макмет уже успел послать две стрелы в одного из орков. третий заставил его противника упасть на пол. Над телом появился полупрозрачный дух орка. — Ну блин, мы вас еще найдем, поняли? — Сгинь, покойник! — прикрикнул на него Ксенобайт. Дух исчез, уносимый к ближайшей точке воскрешения. — Ну-с, вы сами того хотели! — вздохнул темный эльф, вытаскивая из-за спины мечи. Однако вместо атаки... Он моментально вынужден был перейти к обороне. На него точно смерч налетела Мелиса с двумя длинными тонкими кинжалами. Завязалась драка. Темный эльф был серьезным противником. Орки были игроками, явно тренировавшимися именно для драк с живыми противниками, а не только с монстрами. «Ксен, кусай их!» — заводил Махмуд. «Я не могу!» — крикнул программист, уворачиваясь от здоровенного топора. «Я уже сытый!» «И что?» «Забыл! Я уснул!» После памятных приключений, связанных с возвращением внучки, украденной у нее камеры, Ксенобайт неохотно объяснил коллегам слабое место на сферату. «Вампир должен быть голодным и злым», — сказал он тогда. Бросок вампира, самая смертоносная его способность, служила в основном для насыщения кровососа. Но сытого вампира тут же начинало клонить в сон. Вне зависимости от времени суток, ему необходимо было залечь саркофаг и вздремнуть. Если же вдруг случался перебор... Общее состояние на Сферату становилось похожим на легкое алкогольное опьянение. Ксенобайта начинало пошатывать, он становился благодушным и ленивым, язык начинал заплетаться. — костани что-нибудь убойное! — Это, пожалуйста, берегись! Шквал огня обрушился на одного из орков. Тот обиженно взревел и кинулся в сторону программиста. Тот, крутану в посох, заехал ему поперек туловища и отпрыгнул в сторону. «Помогите — Помогите! — завопила внучка, за которой гнался второй орк. Ксенобайт, увидев занесенный на дночке Ятаган и сообразив, что по-другому среагировать уже просто не успеет, снова превратился в размытое пятно. Орк испуганно взревел, но было поздно, клыки программиста сомкнулись на его шее. Послышался характерный неприятный звук. Брррр! Ксенобайт осоловело помотал головой. Закусить бы! И... Перебор, я... Последнего орка загнали гномы. Прижав его к стене щитами, они буквально изрубили его в капусту. Остался только темный эльф, но он оказался крепким орешком. Раскрутив точно лопасти вертолета мечи, он заставил милису отпрыгнуть в сторону. Макмет выпустил стрелу, но она была отбита одним из мечей. — Это... — Поберегись! — благодушно возвестил Ксенобайт, крутя над головой посох. — Ксен, стой! — залопила милиса услышав первые слова заклинания. Гномы шустро попрыгали в разные стороны. Макмет сполстался на земле. милиса тигриным прыжком сбив с ног зазевавшуюся внучку, кубарем откатилась в сторону. Темный эльф, которому хватило сообразительности сделать выводы из поведения противника, кувыркнулся в другую. С характерным гудением по пещере, сметая все на своем пути, расширяющимся конусом прошел черный инферно. «Тебе никогда не говорили, что это заклинание не предназначено для использования в закрытых помещениях!» рявкнул Махмуд. Ксен, не надо так больше, а? попросила внучка, поднимаясь с земли. Полностью поддерживаю, прохрипел темный эльф, нацеливаясь потихоньку слинять в коридор. Эй, оно ну стоять! рявкнул Макмед, натягивая лук. Эльф, вздохнув, встал и, отряхнув штаны, прижался спиной к стене. Заклинание Ксенабайта сильно потрепало его. Теперь он уже совсем не был уверен в том, что сможет снова отбить стрелу. Ну что, халевщики, допрыгались? — злорадно осведомился Махмуд. — Не, ребята, все не так просто, как вам кажется, — задумчиво проговорил темный эльф. — Ну что, Ксен, на пассажок его? — предложила Мелисса. и Не, я и так уже... — Ксен, — с беспокойством проговорила внучка, — отошел бы ты от края этой ямы, а то тебя шатает, как пьяного. — А я, это, в какой-то мере и есть. — Неожиданно что-то со свистом рассекло в воздух. Внучка в ужасе взвизнула, а ксенобайт с легким интересом уставился на торчащую из него стрелу. Опа! Засада! Из коридора вылетели еще две стрелы. Одна воткнулась к ксенобайту в бедро, другая легла рядом с первой. Программист покачнулся на самом краю провала и, промычав Я э, прям как баромир!», ухнул вниз. Тестеры потрясенно проводили его взглядом. Ха! Деликатно напомнил о себе темный эльф. Неужели вы думали, что кому-то, кроме вас, хватит идиотизма идти на красного дракона всего-то в пятером? Из прохода один за другим выходили игроки. Четыре или пять лучников, моментально взявших на прицел тестеров. За ними боевые маги, несколько орков и три гнома. Замыкали отряд две девушки-клирика. В синво набралось человек пятнадцать. — Все, господа, сливайте воду! — усмехнулся темный эльф. — Точно! — кивнул банзай. Но к вам это тоже относится. Пол пещеры дрогнул. Из провала донесся громоподобный рев. Ксенобайт приземлился, кивнул банзай. Встречайте мамочку. В мире Химир водится несколько видов драконов. Зеленый дракон самый слабый, путевка в жизнь для любого бойца. Слова Да я как-то зеленого дракона завалил всегда были отличные рекомендации. Для вступления в клан очень немногие могли похвастаться победы над кобальтовым драконом, а что касается черных, на них охотились исключительно кланами. И вот сейчас из провала, поднимая крыльями ураган, поднимался здоровенный черный дракон. Вражеский клан зачарованно уставился на зверюгу. Дракон, выбравшись из пропасти, обвел всех собравшихся пасмурным взглядом и оглушительно взревел. «Лучники, залп! Войны вперед! Маги, обкаст!» — залпил темный эльф, который, похоже, был лидером группы. Маги тут же забормотали, навешивая на соратников защитные заклинания. Дракон захрюкал, готовясь сдунуть пламенем. Клерики деловито помахивали жезлами в сторонки. Лучники, четко выстроившись в линию, пустили стрелы. «Это вы зря!» — буркнул Махмуд, прикрываясь щитом. Дракон подавился и закашлялся. Сгуски огненного дыхания полетели во все стороны. Пещера наполнилась ревом огня, руганью воинов и заклинаниями магов. Клерики принялись выкрикивать благословения, пытаясь не дать умереть тем, кто был тяжело ранен. Внучка вскинула камеру, стараясь не пропустить ни одной детали. Неожиданно из общей кутерьмы выскочила милиция и ухватила ее за косичку. «Бежим! Куда? Куда надо?» Из ударившего совсем рядом столба пламени выскочил банзай. Ошалело, оглянувшись, он указал куда-то в сторону пропасти и рухнул на землю, пропуская тучу стрел, летящих в дракона. «Внучка!» — на бегу пропахтела Мелисса. «Где самое спокойное место урагана?» «В его центре!» «Именно! Бежим!» Подбежав к замеченной недавно к синобайтам лестнице, Мелисса с внучкой покатились вниз. Из-за стоящего здесь тумана видимость была отвратительная, однако шум потасовки наверху стал стихать. Видно было не дальше, чем на расстоянии вытянутой руки — Лестница огромной спиралью, огибающая провал, казалась бесконечной. Единственным ориентиром служила гравитация, да все слабеющие звуки и потасовки наверху. «Ой, что-то мне все это не нравится», — хмуро пробормотала внучка. Ксенабайт что что-то говорил про ловушки». «Конечно, их здесь полно». «А почему мы до сих пор ни одной не встретили?» «Потому что я их обезвреживаю», — буркнула милиса «Все-таки я ассасин или как?» «В принципе...» все не так уж плохо, если не особенно спешить, — помолчав, добавила она. Вот если бы, как задумывали гадостные программисты вроде Ксена, мы сломя голову бросились вниз, думаю, до первого витка одни уши бы доехали. Еще какое-то время они шли в молчании. Вдруг внучка тихо дернула подругу за рукав. — Мелиса! А, это. Ты все ловушки обезвреживаешь. — Да, что? Ты не могла бы одну, это... «Оставить в рабочем состоянии!» «Зачем?» — удивилась милиса «Ну, после всей этой истории, в общем, за нами вроде кто-то идет». «Ха, я думаю, им сейчас есть чем там наверху заняться», — усмехнулась милиса но тут же помрачнела. Пройдя еще несколько ступенек, она вдруг остановилась. Внимательно оглядев стену, она подло усмехнулась. «А ну-ка, наклонись очень низко. Так, постарайся проползти под моей ладонью. Пошли». Девушки спустились еще на десяток другой ступени. Мелиса, ну, я тут подумала. Ну, а вдруг это кто-то из наших? Жалобно спросила внучка. Мелиса остановилась и озадаченно почесала в затылке. А раньше ты об этом подумать не могла? сурово спросила она. Но не успела внучка придумать вразумительного ответа, как где-то позади послышался хлопок, громкий вопль, твою мать и грохот еще через секунду что-то кубарем скатилось по ступенькам. «Макмед!» — обрадовалась внучка. у черт!» — пробормотал лучник, поднимаясь на ноги и потирая лоб. «А я всю иду, думаю, когда же ловушки появятся?» «В тот самый миг, когда я решил, что их нет вовсе!» «Чего бывает?» — успокоил лучника милиса предупреждающая, показав кулак внучке. э а что там наши дварфы?» «Решили задержаться», — поморщился лучник. «Им хорошо, шкуру у них толстые, могут себе позволить» веселяться вовсю Последнее, что я видел Как банзай дал пинкомагу Как раз тогда, когда тот колдовал ледяную стену Так что к числу общих неприятностей У них там теперь натуральный каток Весь пол покрыт льдом Вскоре туман стал редеть Наконец вся компания Достигла на пропасти Огромного круглого зала, усеянного костями Из трещин в полу То и дело вырывались струи дыма Но тут внизу Воздух был сравнительно чистым Где-то наверху раздался грохот. милиса нервно схватилась за кинжалы и глянула наверх. Глаза ее вытаращились. Последив направление ее взгляда, внучка вскрикнула «Ух ты!» и вскинула камеру. По ступенькам, производя неимоверный ляск, летел выгнутый щит с кутум. В нем, точно в санях, сидели два гнома. Впереди был, естественно, банзай, Позади него, мертвой хваткой, вцепившись в края щита, сидел Махмуд. Глаза его были крепко зажмурены, рот раскрыт, но все звуки тонули в грохоте. Высекая искры, щит со своим экипажем несся вниз по ступенькам. «Лево руля! Право руля!» В полном восторге вопил банзай, умудряясь управлять этой незамысловатой конструкцией. «Мама! На взлет! Пристегните ремни!» Подскочив на последней ступеньке, щит с грохотом рухнул в кучу костей. Через миг из нее выскочил банзай. — Ух ты! Замечательно! Прямо как на истребителе, только маневренности не хватает. Махмудыч, пошли наверх, еще разок! — Ты сдурел, старый хрыч! — персомал Махмуд. — Поверить не могу, что мы добрались сюда живыми. — Банзай, Оно тихо! — шикнула милиса Мы тут по делу, за которое Ксен отдал жизнь, помнишь? Кстати, что там наверху? — Веселье в полном разгаре. Знаешь, при всей антипатии к этим поганцам я бы не поставил на дракона. Ему кранты. Впрочем, кто бы ни победил, нам по шее все равно дадут. Так что рекомендую, снимите свой репортаж и сматываемся по добру, по здорову. Наверху послышался негромкий отголосок рева черной драконьхи. Все нервно притихли. Ну, внучка, давай. Дорогие читатели нашего журнала, торжественно начала милиса сейчас вы увидите то, что не удавалось увидеть еще никому, кроме программистов игры эпоха Химер. «Легендарное гнездо красного дракона находится в каких-нибудь жалких ста метрах от нас!» Сделав жест коллегам, Мелисса торжественно направилась к возвышавшемуся в центре зала холму из золотых монет. Все проникли с серьезностью момента. Тестеры выстроились шеренгой, являя лицами образец суровых воинов. «Итак, сейчас завеса таинственности приподнимется», — вещала милиса и вы впервые в жизни увидите то, чему еще только предстоит на какое-то время стать самым страшным кошмаром всего сервера. Вы увидите...» милиса запнулась и побледнела. «Ксенобайта!» Свернувшись калачиком на куче золота, сладко сопел потрепанный, но, несомненно, живой на сферату. «Ксен, скотина, что ты тут делаешь?» — завопила милиса «Где Засыпайся, зараза! Как ты вообще остался жив? Почему-то не в ближайшем городе. М -м -м, уже встаю, уже встаю. Подъем! Ксенобайт сел и сонно потер глаза. Что за шума? Недовольно проворчал он. Почему ты здесь, а не в городе? Требовательно спросил банзай. А что мне сделается? Зевая, проворчал Ксенобайт. Обернулся мышью, затормозил. — Я и сейчас торможу, торможу, торможу. — Не спать! — ряфнул Махмуд на ухо программисту. — А? А? Не сплю. — Да чего привязались-то? — Тебя нашпиговали стрелами, — напомнила милиса Ну и что? — отмахнулся Ксенобайт. — Почти ночь уже. Если не хотели сделать мне плохо, надо было использовать серебряные наконечники. По два золотых за штуку... — В любом магазине... — Не спать! — повторил Махмуд. — Рассказывай, что произошло! — Ох, какие вы нудные! Если вкратце, то хроника событий оказалась такова. Проблема была не в стрелах. Потеряв на секунду контроль, Носферату заснул прямо в полете. Невероятным усилием воли, заставив себя повременить заслуженным отдыхом, программист вынужден был признать, что ситуация неважна. Поставив локальный рекорд по превращению в летучую мышь на время в экстремальных условиях, Ксенобайт занялся высшим пилотажем. Как он и предчувствовал, тут было полно скрытых в тумане ловушек. Паутина гигантских пауков, сгустки ядовитых паров, какое-то таинственное свечение. Что это такое, очередная гадость или просто освещение, Ксен не рискнул проверить. Как ему удалось без особых повреждений миновать все это, он и сам слабо понимал. В конце пути незадачливый вампир, ляпнулся прямо на голову Драконихи и... правильно, моментально уснул, даже не успев испугаться. Однако Дракониха, похоже, не восприняла его всерьез. Удивленно оглянувшись по сторонам, она помотала головой, при этом Ксенобайт шмякнулся на пол прямиком на кучу золота. Если бы в этот момент Дракониха вздумала снова прилечь, она, несомненно, размазала бы программиста в лепешку. Однако, заинтересованная скандалом наверху, она, взрывев, Взлетела вверх, ксенобайджи мирно задрых, здраво рассудив, что он сделал все, что мог. — И что? — И ничего. Она башкой мотнула, я и свалился. а Она потом туда наверх полетела. — А ты? — А я здесь остался, сморила меня. Невнятно пробурчал программист и снова стал клевать носом. — Делать мне нечего за такой зверю гоняться. Ну, — Ну-ну-ну, подъем! — А где гнездо? — Какое гнездо? «Болван, мы же искали гнездо Красного Дракона!» «И?» «Вроде же нашли, нет?» «Тогда где он?» «Кто?» «Ты начинаешь мне напоминать слепого пью?» Вздохнула милиса «Теперь понятно, почему никто не хочет становиться на Сферату. Где Красный Дракон, тупица?» «Так не вылупился еще», — развел руками Ксенобайт. «Что, я виноватый, что ли?» «Другими словами, где-то мы серьезно ошиблись». Устало вздохнул банзай. Мелиса всхлипнула. Неужели все зря? Неужели, но. Но ведь все сходилось. Квест, долина, вулкан этот. Ксинобайт, пока на него перестали обращать внимание, попытался снова свернуться клубком, но вдруг подпрыгнул, вытаращив глаза. Ой, ой, народ, там. Ну что еще? Устало спросил Махмуд. Подо мной что-то. Что-то шевелится, прошептал Ксинобайт. Да приснилось тебе что-то. Отмахнулся банзай. Так, давайте-ка проанализируем свои ошибки. Где мы. А, -а, -а, а! Ксенобайт подскочил, точно ужаленный, и стал бешено разгребать золото, на котором сидел. Все зачарованно смотрели на программиста. Тот в очередной раз погрузил руку в золото. А! -а, -а, -а еще и кусается! возмутился Ксинобайт. А ну, власть! Раздался писк. Ксенобайт ухватил что-то, дернул и, не удержавшись, кубарем, покатился с золотого кургана и шмякнулся на спину. У всех глаза полезны на лоб, когда они увидели, что у него на груди сидит крошечный дракончик. «Ой, какой миленький!» тут же завопила внучка. «Уйди, животное!» — рявкнул ксенобайт, выдергивая из челюстей зверька палец. Дракончик куры лыкнул, глядя на программиста огромными бы блестящими глазами. Земля под ногами тестеров мелко задрожала. Откуда-то донесся гнусавый вой Призваны должно быть изображать из себя гудение сотен горнов. С небес раздался завывающий голос. «Знаете же, что в мир Химер пришел красный дракон!» «Ксенобайт!» — потрясенно пробормотала Милиса, «Это ведь ты его! Ты его!» «Что я его?» — недовольно поморщился программист. «Ты его высидел!» «Я ненарочно!» — развел руками Ксенобайт. «Поберегись!» Вдруг завопил Макмед. Все глянули в сторону, куда он указывал. Сверху падало что-то огромное, еще едва видимое, сквозь туман. Ксенобайт рефлекторно сграбастал дракончика и сиганул в сторону. Через миг на золотой курган, вызвав еще одно небольшое землетрясение, рухнуло тело черного дракона. — Вот что, орлы, давайте-ка сматываться отсюда! — проворчал банзай. Ксенобайт! — Уже делаю портал, делаю! — огрызнулся программист. — Ксен! — — с нажимом произнес банзай: Ты ничего не забыл? — Что? — Дракончик, — подсказал Махмуд. Дракончик, намертво вцепившийся лапками в плечи на сферату, жалобно хныкнул. Глаза программиста забегали. Э — Э, а что, собственно, дракончик? — Ты что, с собой его надумал взять? Ксенобайт почему-то отодвинулся от коллег, недобро зыркая по сторонам. — Конечно! — неожиданно закричала внучка. — А что, здесь его, что ли, оставлять? Он теперь сирота, и эти гада наверху, если кто-то из них в живых остался, его обидят. — Но это же красный дракон! — тихо проговорил Махмуд. — А мне плевать! — вдруг заорал ксенобайт, решительно пряча зверка за пазуху. — Я его высидел, я! Кто пальцем тронет, покусаю, понятно? Несколько секунд царило полное молчание. Затем где-то наверху послышались голоса. — Ты это... — буркнул Махмуд. — что? — оскалился Ксенобайт. — Портал доделывай, вот что! Реальность. Логово тестеров. 22 июня, 10.13, реального времени. — Да, конечно, администрация сервера такого не допустит. Скорее всего, станет обычным ездовым драконом. Ну, может быть, не совсем обычным, но уж точно способность стирать из базы ему не сохранят. — проворчал банзай, отстраненно глядя куда-то в сторону кофеварки. «Есть еще одна альтернатива», — усмехнулся Макмед. «Ну? Недельку эта зверюга побудет миленьким маленьким дракончиком, а потом слопает ксенобайты и пойдет беспредельничать по серверу. Тогда нам придется заводить новых персонажей», — философски заметил Махмуд. «После публикации репортажа из игры все будут прекрасно знать, кому именно они обязаны рождением нового красного дракона. А наши рожи там светится по полной программе». «Ну, можно упросить внучку, хотя нет, легче завести новых персонажей», — вздохнул Бонзай. «Мелисса, что скажешь?» «Это будет репортаж века. Такая трогательная история!» «Представляете, внучка умудрилась снять даже как Ксен защищал от нас дракончика. Кстати, э, где там наши животноводы?» Вместо ответа Бонзай развернул один из мониторов и включил колонки. По коридору мрачного Трансильванского замка весело несся маленький красный дракон. Перед ним с визгом бежала внучка. «Комиссар, сюда!» «Комиссар, сидеть!» «Дай лапу!» «Ксен, а можно на нем покататься будет, когда он вырастет?» «Ксен, а он скоро летать научится?» «А если он опять погрызет мой любимый гроб, вовсе не научится!» — раздался откуда-то вопль Ксенобайта. «Да...» Что-то мне подсказывает, что эта история еще только начинается, вздохнул Банзай.